«Глава пятнадцатая! Нифига себе!» Съежившись, я ничего не почувствовала. Странно? Хотя, постойте, на мне была шапка, пушистая шуба, свитер и варежки на резиночке, а также сапоги, шарф и толстые штаны. Такое чувство, словно меня потеряла воспитательница детского сада на прогулке. Или я случайно выпала из маминых санок. Я стала старчать в сугробе. Спасибо. Обалдела, я чувствую, что мне тепло. Я стояла, утепленная со всех сторон посреди леса. Кэльпи исчез. даже не попрощался. Я слегка на него обиделась. Неповоротливым медведем я направилась дальше. И тут меня снесло огромное чудовище, схватив поперек. Я даже не успела ойкнуть, как услышала. На меня с укором смотрели глаза отвратительной пушистой твари, которая с видом бяк бяк соскребала лапами злиного языка мех. Пока я, офигевшая от такого развития событий, следила за этим триллером, что-то еще в кусты. «Так вот, из кого у меня была шуба в детстве?» А мама говорила «Чебурашка», шмыгнула я носом, растирая его варежкой. Лениво встав, я в развалочку направилась дальше, туда, где между деревьями виднелся просвет». Несколько раз меня пытались сожрать. Кто именно, я не разглядывала. Но гордой уткой я уходила от плюющихся и чихающих преследователей. «Кивка, танка!» – шипела я, надевая на нас шарф. И тут я увидела вдалеке замок. Огромный, мрачный, черный. Если честно, я чуть не села на попу. Неужели нашла? Не может быть! Этот замок выделялся на фоне других замков. Которое мне довелось видеть и посещать, как дом олигарха на фоне веткого поселка Верхней Катухи. Прибавив газу, я мчалась к нему с одной единственной мыслью: нашла! Нашла! Кое-где я случайно сократила путь, лихо прокатившись на попе. Кое-где штурмовала сугробы. Мой задорный тык сопровождался радостным сопением. «Наконец-то! Я почти у цели! Нюша! Нюшенька!» Замок вырисовывался черными неприступными стенами и острыми хищными зубами башен. Я искала вход в тайне, надеясь, что он где-то неподалёку. Идя вдоль стены, я считала удары в сердце. «До встречи с моей Нюшенькой. Мама идет! Запела я, обходя замок с самой неприступной стороны. Снежок хрустел под ногами так, словно кто-то ел яблоко. На ходу я распутывала шарф и сбрасывала шапочку. И вот я нашла вход. Огромная решетка была опущена. Так бы и писали, что вход только для топ-моделей. Фу. Сплюнула я волосы, раздеваясь и пытаясь протиснуться на выдохе между прутьями. Выдыхая так, словно я рожаю не уши братика или сестричку, я влезла во внутренний двор. «Проверь, не потеряла ли ты пуговицы?» Напомнил внутренний голос, который смотрел фильмы. «Пуговицы – это ерунда. Главное, грудь не потерять и девственность». Ах, заметила я, проверяя, на месте ли мои достопримечательности. В этот момент послышался грохот. Шпили башни ударили ослепительные молнии. Над замком висела персональная туча. Прямо послась черной паршивой овцой над башнями. Резвой походкой я бежала в сторону черной двери, которая оказалась просто прикрытой. «Чудесненько!» Потирала я руки, входя во мрачное помещение. Вокруг все было таким заброшенным и грязным. Хотя, чему я удивляюсь, стоит оставить Нюшу одну на полчасика, как квартира превращается в красочные руины. Однажды я видела фотографию в квартиры, в которой долгое время жили бомжи. Наша квартира презрительно пыркнула, вспоминая, что с ней было после того, как в магазине была очередь, и мама пришла на 10 минут позже. Мама не ругалась, нет. Мама экономила силы на уборку и косметический ремонт. На меня смотрели честные детские глазки. Не а после так не Бубу. Но я знала, что Бубу. А, еще как Бубу. Поднимаясь по пыльной старой лестнице, я осматривала стены. Мне кажется, или здесь был пожар, причем недавно. Немного успокоившись, я вышла на этаж. Замок едва не подпрыгнул, когда в него снова ударила молния. Мне нужна женщина! Мне срочно нужна женщина! Послышался старческий голос. На меня нес со старикан в белом халате. После таких заявлений мне очень захотелось спрятаться. Но я не успела. Дедушка пронесся мимо меня. «Фшух! Ты чё встала?» Шмыгнул он на меня. «А ну быстро вернулась в свой гроб!» «Что, простите?» Удивилась я, видя всклокоченные седые волосы, огромные очки микроскопа и карандаш за ухом. Э, э погоди, ты не...» Прищурился дед, осматривая меня. «Ты точно женщина э -э, точно!» А где я могу найти принца? Спросила я, глядя на сумасшедшего ученого. Нет здесь никакого принца! почему-то обиделся дед. Что переехал? Удивилась я, почему-то решив, что это нужный замок. Теперь я уже в этом сомневалась. Замок был не похож на королевский, от слова совсем. Это плод науки и изобретений. Дед снова прищурился на меня. Скромная обитель гения, изобретателя и ученого великого Франклина Шпейна. Протянула я, осматривая мрачные своды. В одной из комнат что-то взорвалось, из потолка посыпалась штукатурка. Мне пришлось пригнуть голову прикрывая ее руками. Вот, теперь верю, что вы женщина. И за женщин одни проблемы. Завертелся старик, глядя на старинные часы из внутреннего кармана халата. «Только что взорвалось зелье уничтожения всего живого в мире! Ровно тридцать одну секунду не доварилось! Тридцать лет работы! Тридцать лет!» «Простите!» — потупилась я, делая вид смиренный и кроткий. «Думаю, что такому великому ученому, как вы, не составит труда повторить эксперимент и расхренячить этот мир ко всем чертям». «Хм, я вижу, вы разбираетесь в науке», – кивнул дед, подергав себя за бороду. «Я с детства интересуюсь наукой!» – соврала я, понимая, что с дедом можно найти общий язык. «А сейчас я ищу замок Эльпи, принца. Вы не могли бы мне подсказать дорогу? Думаю, что такой ученый, который знает все на свете, наверняка с легкостью покажет, куда мне идти». «Ой, и не просто покажу!» «У меня есть специальное изобретение. Через минуту вы уже будете в замке принца!» Польщеный дед поволок меня по коридору. «Но сначала вы окажете мне небольшую услугу. Я так понимаю, вы тоже ученый?» «О, в своем роде да!» – заметила я, авторитетно кивая. Меня заталкивали в какую-то дверь. «А что вы изобрели?» – спросил дед, надевая точно такую же перчатку, в которой я чищу унитаз. Рука великого гения дернула рубильник. Бррррр. И комната вспыхнула тусклыми лампами накаливания. «Я изобрела много чего», — отмахнулась я. «Причем так скромно, что сама от себя не ожидала». А, «Например, как дожить до зарплаты на 100 рублей с маленьким ребенком без алиментов?» Это изобретение посвятила своему бывшему мужу. А еще изобрела такую штуку, которая выковыривает детские игрушки из под тяжелого дивана, чтобы не поднимать его. Очень полезная вещь. Ну и 140 блюд из картошки-яйца. Я скромно опустила глаза, ожидая, когда на голову опустится лавровый венок. «Пока что скромно, но это уже что-то», — обнадежил дед, который мне начинал нравиться. Мы шли вдоль длинного зала. Такое чувство, что я попала в какой-то нифига себе, в котором трудится, не покладая совести, британские ученые. В четыре смены. Вот мое изобретение, о котором я говорил. Единственное в своем роде. Телепортатор. произнес сумрачный гений, пока я вожделенно представляла свое триумфальное появление в чужом замке. А теперь посмотрите сюда. И я посмотрела на аквариум, в котором сидели уж и еж. Причем по разной стороне друг от друга. <къем> ну, вы будете заниматься любовью? Грозно сказал дед, нависая над возлюбленными. Ничего, я вас заставлю скрещиваться. Мне нужен моток колючей проволоки, чтобы обнести замок со всех сторон. Еж и уж... Посмотрели на меня, словно уже пробовали, но у них ничего не вышло. Это сейчас они такие вялые. Обычно они стараются так, что стол трясется. Кивнул мне ученый, в чем рассудки я уже слегка усомнилась. О, а теперь посмотрите сюда. Что это? Удивилась я, глядя на какое-то приспособление, напоминающее одновременно ножницы для завивки ресниц и железную деву в миниатюре. Губозакатывательная машинка! Гордо произнес ученый. «Только часть ее. Остальная часть занимает целый подвал. А что вы хотите? Портативная версия?» Мы двигались дальше, переходя от экспоната к экспонату. «Вот спортивный тренажер для тех, кто страдает запором». Небрежно бросил старикан, пока я смотрела на огромный буравчик, торчащий из стаканчика унитаза. «Приводится в движение педалями». Мне это начинало не нравиться. Но я вежливо кивала, восхищаясь практической пользой каждого изобретения. Мои памяти надолго останутся трусы с подогревом, провода от которых уходят в отдельный подвал, муха, которая предстоит стать слоном при помощи насоса и научного раздувания, и массажное кресло, Врр, мечта инквизитора, утыканное иглами. «Но я вам не показал главное!» Таинственным голосом произнес Франклин, забегая вперед. «Мы остановились перед черной дверью. То, для чего вы мне нужны, как женщина?» Он взял паузу, снимая амбарный замок. «За этой дверью находится идеальный мужчина. Мужчина мечты любой женщины!» Заметил дед, показывая нагруды любовных романов, сваленных неподалеку от двери. Я проанализировал все женские хотелки и сумел создать шедевр. Вы обязаны присутствовать при этом. Поверьте, много времени это не займет, но вы не разочаруетесь.